«Если все оставить как есть, притвориться, что ничего не изменилось, почему тогда я вообще здесь?» Грей сжал кулаки и резко развернулся к нему. Так и подмывало врезать как следует. «Да просто потому, что ты его сын, и самое время доказать это!» Кенни смерил брата взглядом. Глаза Грея гневно сверкали. В этот момент он был очень похож на отца.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 В районе Сейшельских островов произошло похищение человека. Действовали сомалийские пираты. Жертва, американская гражданка, по всей видимости, представляет особую ценность. Пейнтер хочет знать, имеешь ли ты отношение к этому делу. Грин охмурился. С чего это вдруг Сигме заниматься или интересоваться каким-то киднеппингом? На свете полно полицейских агентств и центров береговой охраны, которые обычно расследуют подобные преступления. Отряд «Сигма», в состав которого входили бойцы особого назначения, натренированные не только в военных, но и в различных научных дисциплинах, служил прикрытием для УПАНИР – управления перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ. И группы бойцов «Сигмы» посылались по всему миру в случае возникновения угрозы глобального значения, а вовсе не для того, чтобы похищать какую-то американку у африканских берегов. Сейхен заметила недоумение, написанное у него на лице.